Данила. Гиня умерла. Ее теперь не будет больше. Странные слова. Страшные слова. Солоновато-горькие, как кровь из прокушенной губы. Бурая струйка стекает по подбородку. Щекотно, а сил, чтобы взять и вытереть, нет. Непонятно, как дальше. Он трус и слабак. Даже ударить не смог. Не то что убить. И испугался, когда зеркало разлетелось и кровь пошла. Решил, вена перерезала. А тетка та успокоила, палила чем-то жгучим и перебинтовала. Вот он бинт, уже сероватый, набравший пыли, с темными крапинками подсохшей крови. От крови тошнит. От ненависти тоже. Только ненавидеть получается плохо. Точнее, совсем не получается. У тетки глаза синие-синие, как у мамки. И смотрела так же. Беспомощно. И зажмурилась со страху. Вот если бы она не зажмурилась, Данила ударил бы или в горло вцепился. Душу вытряхнул бы и плевать, что потом суд и тюряга. Он ведь собирался. За маму и за гени. За то, что их нет, а он, Данила, жив. А вышло, что трус и слабак. И рука болит. И что делать дальше, непонятно. Возвращаться? Смотреть на нее? Жить с ней в одной квартире? Вежливо делать вид, будто все в норме? Да от одной мысли наизнанку выворачивает. Нет, возвращаться он не станет. Остается идти. А куда? В никуда, по улице. Горячий асфальт, пыль, редкие больные деревья вдоль дороги. Листья чего то не зеленые, а серые. И люди, которые идут навстречу, тоже серые. И отражение в витринах. Данила остановился перед одной, разглядывая себя. «Дикий, натуральный псих». «А, плевать. психом даже проще, с них спросу никакого». И был бы он психом, ударил бы, не задумываясь. А он не смог. Пожалел. Улица изгибалась, то протискиваясь между домов, то наоборот разливаясь широким асфальтово-бетонным потоком, по которому неслись автомобили, вдруг сворачивая в сторону. относительно тихие, прожаренные солнцем дворы. Вероятно, это была не одна улица, а две или три или десять. Данила просто шёл. По тротуару и вымощенной розово-слюдяной плиткой дорожке, по выщербленному бордюру мимо припаркованных машин, по узкой белой разделительной полосе, по газону и по земле. Если сосредоточиться на том, чтобы идти вперёд, просто идти. то в голове почти не остаётся места для мыслей. Гени убили, а он, Данила, беспомощная тварь. «Эй ты, урод! Куда прёшь?» Резкий окрик, толчок в плечо. «Сам урод!» Данила ощерился и ударил. Первым. Хоть раз в жизни он ударил первым. И его ударили. Сколько их было, нечаянных соперников, Данила не знал. Сколько длилась эта драка? Тоже не знал. Били. Бил. И снова его. Встать не получается. Пропустил, как сшибли. Ничего, он подымется. Он не слабак. Слабак. Асфальт перед глазами. Серые камушки в черном желе. Щеке горячо. А носом дышать не выходит. Асфальт воняет. Ну ты! Понял! Голос шел откуда-то сверху. «Понял, да?» «Он ничего не понял. Он просто будет лежать здесь, пока не сдохнет». Данила закрыл глаза, и мир выключился.